На другой раз пришел я к ней. «Не хочу, — говорит, — изъятие излишков отдавать, картошку в государственную разверстку. Ты, — говорит, — парень хороший, знаю, не выдашь. Видишь, я от тебя не таюсь. Я бы сама вырыла яму схоронить. Да видишь, что на дворе делается. Поздно я охватилась, зима одной не управится. Выкопай мне яму, не пожалеешь. А сушим, сыпем Выкопал я ей яму, как тайничку полагается, к низу шире, кувшином узким горлом вверх. Яму тоже дымом сушили, обогревали, в самую-самую метель. Спрятали картошку честь честью, землей забросали, комар носу не подточит. Я, понятно, про яму молчок, ни одной живой душе. матушки даже, или там сестренкам, ни боже мой, Ну так. Только проходит месяц. Ограбление на хуторе. Рассказывают, которые мимо шли из Буйского, дом Настеж, весь очищенный. Вдовы след простыл. Собака горлан цепь оборвала, убежала. Еще прошло время. В первую зимнюю оттепель под Новый год под Васильев вечер ливни шли. Смыли снег с бугров, до земли протаял. Прибежал горлан и сём лапами землю разгребать в проталине, где была картошка в ямке. Раскопал, раскидал вверх, а из ямы хозяйкины ноги в башмаках с перетяжками. Видишь, какие страсти! В веретенниках все вдову жалели, поминали. На Харлама никто не думал, да и как и думать-то? Мысленное ли дело? Кабы это он, откуда бы у него прыть, оставаться в веретенниках, по деревне Гоголем ходить. Ему бы от нас кубарем наутек куда подальше. Обрадовались злодейству на хуторе, деревенские кулаки заводилы. Давай деревню мутить. Вот говорят, на что городские изловчаются. Это вам урок, а страстка... Не прячь хлеба, картошки не зарывай. А они дурачье свое заладили лесные разбойники. Разбойники им на хуторе привиделись. Простота народ. Вы побольше их городских слушайтесь. Они вам еще не то покажут, голодом выморят. Желаешь, деревня, добра, за нами иди. Мы научим уму разуму. Придут ваша кровная потом нажитые, а ты мать, а вы куда, мол, излишки? В своей ржине зернышко. И в случае чего завилы. А кто против мира, смотри, берегись. Разбуделись старики, похвальба, сходки. А Харламу, ябедняку, только того и надо. Шапку в охапку и в город, и там шу-шу-шу. Вот что в деревне деется... А вы что сидите смотрите? Надо туда комитет бедноты. Прикажете, я мигом брата с братом размежую. А сам из наших мест лататы и больше глаз не казал. Все, что дальше случилось, само сделалось. Никто того не подстраивал, никто тому не вина. Наслали красноармейцев из города... И суд выездной, и сразу за меня. Харлам натрезвонил. И за побег, и за уклонение от трудовой, И деревню я к бунту подстрекал, И я вдову убил, и под замок. Спасибо, я догадался, половицу вынуть ушел. Под землей в пещере скрывался. Над моей головой деревня горела. Не видал. Надо мной матушка родимая в прорубь бросилась, не знал. Все само сделалось. Красноармейцам отдельную избу отвели, вином поили, перепились в мертвую. Ночью от неосторожного обращения с огнем загорелся дом, от него соседние. Свои, где занялось, вон попрыгали, а пришлые, никто их не поджигал, те, ясное дело, живьем сгорели до одного. Наших погорелых веретенниковских... Никто с пепелищ насиженных не гнал. Сами со страху разбежались, как бы опять чего не вышло.